Глава двадцать пятая. Торжественный прием. Часть третья. Откровенно говоря, сила собравшихся гостей впечатляла. Если бы все эти игроки в свое время пришли на землю, то все могло бы обернуться глобальной катастрофой. С учетом божественной защиты им не составило бы труда устроить бойню в столицах, а затем перебить пришедших на миссию игроков. Василий Почему все эти игроки не участвовали во вторжении? Ирис. Ты видишь элиту нашего общества. В прошлом каждый из них прошел через бесчисленное количество миссий, сразил десятки тысяч врагов и в конечном итоге получил свободу. Василий. Хочешь сказать, теперь они не ходят на миссии? Ирис. Не в первых рядах, по крайней мере. Сенаторы слишком ценят свои жизни, чтобы лезть в место, где их могут прикончить. Василий. «Значит, дело в осторожности». Ирис, «Если бы они не были осторожны, то не смогли бы подняться на вершину. При исследовании новых миров есть несколько разных тактик, но обычно первыми отправляются разведчики. Их цель — собрать первичную информацию». «Василий, ты была одной из них?» Ирис, «Не совсем. Обычно туда идут слабые игроки, которых не жалко потерять. После того, как разведчики возвращаются, принимается решение о следующем этапе». «Тут есть разные варианты, но в вашем случае это было внедрение агентов. С учетом собранных карт навыков маскировки выдать себя за местного жителя сравнительно несложно». «Василий, вы занимаете места кого-то из аборигенов?» «Ирис, верно. Причем обычно не убиваем их, а берем в плен» и уже по результатам глубокой разведки принимается решение о полноценном вторжении. Но в вашем мире хватает оружия, способного уничтожить даже древнего игрока. Не говоря уже о смертных старших богах, пример фей, атаковавших Токио, был весьма показателен. К тому же... Василий, к тому же... Ирис, к тому же, с определенного момента наша цель изменилась. Ваш мир был весьма интересен, но не мог сравниться с алтарем древнего бога. Василий, тем не менее, на Саре я полубогов тоже не видел. Ирис, это был закрытый мир, слишком сильные игроки при попытке проникнуть за барьер попросту уничтожались божественной магией, иначе все сложилось бы иначе. Василий, жалеешь об этом? Ирис, нет смысла жалеть о прошлых поражениях, ты одержал заслуженную победу, а я выжила, стала сильнее и вполне довольно текущим положением. Наш мысленный разговор ничуть не мешал мне принимать выражения глубокого почтения и сопутствующие подарки. Очередной сенатор отправился в соседний зал, заставив задуматься, сколько их уже прошло. Как ни странно, но сотни высокоуровневых гостей не вызывали у меня ни малейшего беспокойства. Теоретически они имели шансы вырезать нашу дипломатическую миссию, но напасть без приказа не осмелится. Ну а местные боги могли бы сделать это куда быстрее и эффективнее». «Прибыла почетная гостья!» – провозгласил Тит. «Хризалия! Верховная жрица Перит и великий мастер меча! Со свитой!» «Хризалия! Вольный игрок! Высшая эльфийка! Уровень девяносто девять!» Как и ожидалось, первой прибыла слуга самой старшей и сильной из божественных дочерей. Симпатичная блондинка в желтой тоги и с уже знакомой божественной печатью, не дающей достигнуть сотого уровня. «Приветствую посланника!» — поклонилась девушка. «Моя госпожа дарит тебе летучий корабль, способный ходить как по воде, так и по воздуху. Вместе с системной картой, в которую его можно убрать в любой момент». Ирис подошла к гостье и, забрав у нее шкатулку с системной картой, вернулась ко мне. Идентификация. «Летучая триера. Ранг С++. Длина 40 метров. Ширина 6 метров. Тип транспорт». Описание. Магическое судно, способное как плавать, так и летать. Свойства. Карта хранения. В обычное время корабль хранится в карте. Полет. 3 Корабль способен летать со средней скоростью. Морской транспорт. 2 Корабль способен передвигаться традиционными методами. Сердце корабля. Один из одного. Кристалл, осуществляющий общее управление кораблем. Малый алтарь. Чистый. Источник божественной энергии. Экипаж 0 из 350. В качестве экипажа выступают привязанные слуги. Трюм позволяет хранить несистемные предметы и пространственные артефакты. Средний магический реактор. Защитное поле 2. Позволяет поднимать энергетическое поле, защищающее от внешней среды. Владелец нет. Причем я видел не только описание, но и образ корабля, напоминающего галеру и сделанного из натурального дерева. Два косых паруса, весла и скамьи для грибцов. Впрочем, дареному кораблю днище не смотрят. «Внимание! Вы стали владельцем летучей триеры!» «Корабль можно использовать в космосе?» «Теоретически», — с некоторым сомнением кивнула жрица, — «к сожалению, это лишь псевдобожественный артефакт, и ему будет сложно выйти на планетарную орбиту, но даже если это удастся, то его скорость недостаточно высока для путешествий между мирами, а защита предназначена скорее против ветра, чем против великой пустоты. Возможно, щиты и сумеют сдержать леденящий холод, но спустя какое-то время экипаж начнет попросту задыхаться». Иначе говоря, корабль технически можно использовать в качестве орбитального шаттла или в крайнем случае попытаться перемещаться между внешними зонами, особенно если озаботиться наличием скафандров. Кстати, я не вижу здесь экипажа. Слышала, ты не любишь рабов, поэтому я их всех отпустила. В конце концов, они тут нужны в первую очередь для того, чтобы грести, управлять парусами или сражаться. Для полета достаточно сильного мага, поддерживающего работу двигателя. «Иначе говоря, хватит и одного меня?» «Если хватит маны», — кивнула она, «или кристаллов, реактор довольно прожорливый». «Благодарю твою госпожу за щедрость, весьма интересный подарок». «Причем в разы более интересные, чем сундуки с золотом. От золота меня сегодня уже начало слегка подташнивать. Впрочем, многие преподносили не монеты, а украшения и драгоценные камни, которые можно было использовать по меньшей мере в качестве подарков. В деньгах я с некоторых пор не нуждался, пусть все еще не успел до конца привыкнуть к этой мысли». «Внимание! Ваша репутация с младшей богиней Перит значительно повышена!» Хризалия огляделась, а затем перешла в правую половину зала, туда, где располагалась жрица Айны. И дальше представительницы младших жриц начали пребывать практически одна за другой, причем в порядке старшинства и не бодаясь на входе, тем самым избавляя меня от необходимости водить их за ручку. «Молия, верховная жрица Бирюзы, великий мастер школы пронзающего пустоту меча!» «Молия, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень девяносто девять». Очередная эльфийка, на этот раз в бирюзовых одеждах, остановившаяся на границе сотого уровня. В этом определенно должен был быть какой-то смысл, но я его не улавливал. Точнее, ничего, кроме ревности со стороны божественных императриц, мне в голову не приходило. «Приветствую посланника!» произнесла жрица, «и от лица своей госпожи передаю тысячу филактерий с заключенными в них душами грешников. Каждой шкатулке прилагается бумага с описаниями их злодеяний, чтобы посланник мог самолично оценить их вину». «И что мне с ними делать?» «Не мне давать вам советы». В любом случае, как сами филактерии, так и души – весьма ценный ресурс. Кроме того, богиня посылает пространственное кольцо Церанга с золотым самородком, найденным в космосе, весом более 300 килограмм. Не помню, какого размера был самый большой самородок, найденный на Земле, но подозреваю, несколько поменьше. Впрочем, космический самородок – это явно какой-то астероид. Нужно будет проверить на радиацию, а то, может, это такая попытка убийства? «С благодарностью принимаю столь щедрый дар». «Внимание! Ваша репутация с младшей богиней Березой значительно повышена». Молли огляделась и направилась к фракции огненной богини, наглядно демонстрируя предпочтение своей госпожи. «Кстати, чуть не забыл». «Василий, ты не в курсе, почему у большинства жриц девяносто девятый уровень?» ирис Согласно правилам, достигнув сотого уровня, верховная жрица должна передать свою должность преемнице и отправиться в небесный дворец. Василий. Для чего? Ирис. Для того, чтобы предстать перед божественным императором и, возможно, стать одной из бессмертных наложниц. Василий. Включая жриц сыновей, насколько понимаю, все полубоги прямые потомки главы пантеона. Ирис. «Конечно нет, но они все равно могут войти в Небесный дворец и стать валькириями». «64%!» «Несущими волю своего отца». «Василий, а как насчет мужчин? Они тоже могут стать валькириями?» «Ирис, понятия не имею. До сих пор о таких извращениях я не слышала, и с учетом ситуации уже и не услышу. К тому же имеется еще и третий путь». «Василий, какой?» «Ирис». Прямой потомок, достигший ранга и сотого уровня, имеет право пройти испытание и в случае успеха войти в состав пантеона на правах младшего бога. Василий, в чем заключается это испытание? Ирис, не знаю, но пройти его, как понимаешь, удается далеко не всем, я бы даже сказала, немногим. «Прекрасная Нефрит, верховная жрица Нефрит!» крикнул Тит, «великий мастер школы пронзающего пустоту меча!» Иначе говоря, передо мной была третья наложница великого Изура. Именно она некогда завербовала армета, захваченного на внешнем поле боя, и, глядя на нее, я понимаю, почему мужик пускал слюни, хотя и осуждаю, конечно. Даже на фоне прочих дев жрица выглядела впечатляюще. Белоснежная кожа, невероятно привлекательное лицо, идеальная фигура, хорошо подобранная одежда и походка, приковывающая взгляд. Причем без каких-либо ментальных воздействий, которыми главный вербовщик Пантеона тоже, очевидно, владела. «Нефрит, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень 203». И без уже привычной печати, ее статус не предполагал подобных ограничений. «Ирис, будь осторожнее с ней, именно она координировала изучение вашего мира». К слову, если ее дочери тысяча лет, то третьей наложнице тоже меньше быть никак не может, так что передо мной древняя ведьма, недооценивать которую будет ошибкой. «Приветствую посланника!» «Приветствую», — улыбнулся я, — «мне уже приходилось слышать о тебе, но не думал, что нам доведется познакомиться лично». «От моей дочери?» «В том числе», — кивнул я, — «в нашем мире есть поговорка, кто прошлое помянет, тому глаз вон». «А кто забудет, тому оба», — с легкостью дополнила жрица. «Понимаю. В прошлом мы были противниками, и я рада, что нам довелось встретиться только сейчас, и мы можем просто поговорить, не сходясь в смертельной схватке, как того требует долг». «Ты права, времена меняются», — кивнул я. «Сейчас мы на одной стороне, и я не держу на тебя зла за то, что осталось в прошлом. В конце концов, мне требуется забыть не так уж многое». Например, предательство Сауда, которому тоже обещали руку прекрасный нефрит. Правда, вместе с божественным статусом, так что речь шла скорее о дочери, чем матери. «Благодарю посланника за проявленное милосердие», — чарующе улыбнулась наложница. «Моя дочь знает о твоих нуждах, поэтому я от ее лица передаю тебе пять тысяч отборных гробов. Кроме того, я лично хочу добавить к ним сотню карт стазиса». Переданные дары лежали в очередном пространственном кольце Церанга, и скользнув в них взглядом, я убедился, что карты Стазиса не пустые. «Кто в них находится? Я взяла на себя смелость разыскать пленников, захваченных в вашем мире. Их немного, но я уверена, что они будут счастливы вернуться домой к семьям». Правда, помимо живых людей, остальную и большую часть карт занимали трупы архонтов, эльфов и даже полубогов, но раз наложница не стала упоминать об этом прилюдно, то я тоже не стал спрашивать. Вряд ли их передали мне для дальнейшего захоронения, скорее всего это тела сильных игроков, павших за последние недели, и если они относительно целые, то их можно попытаться воскресить, или при случае поднять в качестве нежити, разберусь». «Спасибо, выбирай любой удобный столик». «Внимание, ваша репутация с младшей богиней Нефрит значительно повышена». И, судя по многообещающей улыбке, не только с дочерью, но и с матерью. Хотя верить в данном случае не стоило ни улыбкам, ни системным сообщениям, как показала практика, даже боги умеют лгать, и репутация – это тоже инструмент воздействия. Нефрит, к слову, предпочла сесть в центре не торопясь выражать свою симпатию одной из сторон. Опасный жест, намекающий на то, что ее дочь выбрала третью сторону, мою, или, скорее, свою собственную. «Прибыла Эда, верховная жрица Малахит!» – провозгласил Тит. «Великий мастер школы пронзающего пустоту меча!» «Эда, вольный игрок, высшая эльфийка, уровень девяносто восемь!» Судя по цвету одежды, большинство жриц ориентировались на цвет камней, в честь которых получили имя их хозяйки. Вот и в данном случае тога была ярко-зеленой, выделяясь на фоне белых ток обычных сенаторов. «Приветствую! Я должна передать тебе тысячу мечей F-ранга, сотню мечей E-ранга, десять мечей D-ранга и копье C-ранга. Также от лица храма я передаю пять сундуков с золотыми монетами». «Благодарю». «Внимание! Ваша репутация с младшей богиней Малахит значительно повышена!» Такое впечатление, что это я дарю местным богам подарки, а не наоборот. На этот раз диалог не затянулся, и жрица заняла свободное место в рядах зрителей, не сделав очевидного выбора, а слуги поставили сундуки к остальным сокровищам. «Ланта! Верховная жрица Янтарь!» «Ланта! Герой! Высшая эльфийка! Уровень 82!» Жрица была уровнем заметно ниже предшественниц и для разнообразия являлась героем, а невольным игроком, куда более дешевый способ избежать миссии или результат провала одной из них. Свиты с ней тоже не было, и, подойдя к трону, девушка опустилась на колени, демонстрируя максимальную почтительность. «О, великий посланник!» — произнесла Ланта. «Моя госпожа осознала свою ошибку и в знак извинений просит принять от нее янтарный меч». Скинув с плеча длинную коробку, жрица откинула крышку, позволяя мне увидеть осколки божественного меча. Кто-то мог бы счесть это за оскорбление, но даже фрагменты божественного оружия являлись сокровищем, тем более, что к ним прилагалось и карта ножны. Почему она решила отказаться от него?» «Основой меча являлся камень в рукоятке. Без него осколки хоть и ценные, но божественное оружие не может быть восстановлено. Поэтому моя госпожа решила передать их тому, кому они еще могут послужить. Что, если я откажусь их принять? Я не могу вернуться, если не выполню поручение. На глаза жрицы навернулись слезы. «Если осколков меча недостаточно, то пусть посланник заберет довеском мою ничтожную жизнь». Спектакль был идеален, но передо мной стояла не юная девушка, а воительница, прожившая более сотни лет. И, похоже, серьезно меня недооценивающая, если пытается воздействовать столь примитивным образом. Блинк! Я оказался за спиной жрицы, положив наконечник копья ей на шею. Вот теперь, как мне кажется, она начала бояться по-настоящему. Чем больше ты живешь, тем меньше хочется умирать. Думаешь, я этого не сделаю? Я... «Возможно, так думает моя госпожа, но я не знаю». Жрица все же не была дурой, поэтому не осмелилась сказать «нет», ведь тогда мне пришлось бы ее казнить. «Янтарь права, не сделаю», признал я, «и я принимаю как ее подарок, так и извинения. Также ты можешь занять место в главном зале и насладиться едой». «Внимание, ваша репутация с младшей богиней Янтарь значительно повышена». Жрица молча встала и, отряхнув подол, отошла на сторону Айны. Ну да, с характером ее хозяйки выбор покровительницы вполне очевиден. Ну а я отозвал оружие и вернулся на свой трон. Рядом с ним тоже стоял столик, уставленный едой и кувшинами с вином, но я предпочитал не отвлекаться. «Прибыла следующая гостья!» – провозгласил Тит. «Фиона, верховная жрица Яшмы!» фиона герой, высшая эльфийка, уровень 53». На этот раз уровень жрицы был невелик, лишь слегка выше моего собственного, но в то же время я практически не сомневался, что смогу сразить ее в битве, тем более она также была героем, а статус великого мастера меча не огласили, хоть какое-то разнообразие. «Приветствую посланника!» — поклонилась девушка. «Моя хозяйка просила передать кольцо с миллионом камней маны. Их будет достаточно, чтобы обеспечить топливом твой летающий корабль по меньшей мере на год. Если бы ее слышал легион, то наверняка бы рухнул без чувств, требуя выделить ему долю, но обе священные птицы остались контролировать ситуацию снаружи, так что обошлось без спектакля. Благодарю за щедрый дар». «Внимание! Ваша репутация с младшей богиней Яшмой значительно повышена!» Фиона села поближе к жрице Айны, а ее место тут же заняла новая гостья. И что-то я начал уже уставать. Оказывается, даже принимать подарки может быть весьма утомительно. «Несравненная Хрусталь! Верховная жрица Хрусталь!» объявил распорядитель. «Великий мастер меча!» «Хрусталь! Вольный игрок! Высшая фийка! Уровень 103!» судя по совпавшему имени альбиноска передо мной также являлась одной из наложниц изура чья дочь сумела пройти испытание и стать богиней причем произошло это недавно возможно вообще всего несколько лет назад от лица дочери приветствую тебя посланник опустилась она на колено я пришла чтобы передать тебе кольцо с тысячу слитков системного металла подходящих для изготовления доспехов и сотню коробок с магическими и лечебными травами пригодными к посадке и еще знамя с символом твоего господина, вышитое моей дочерью собственноручно. Знамя?» Жрица взмахнула рукой, призывая стальное древко, на котором висело белоснежное, практически призрачное знамя с черно-зеленой окантовкой и с золотым знаком бесконечности в центре. «Знамя не является божественным артефактом, но, надеюсь, посланник примет его как знак нашего глубочайшего уважения». За то, что мой покровитель убил ее отца? За то, что пощадил миллионы смертных нашей империи? Неплохой ответ, кивнул я. Приятно видеть, что вы это понимаете. Если бы младшая богиня хотела отомстить, то это была бы отличная возможность устроить мне ловушку, но в этом случае я своей паранойи не верил, больше полагаясь на логику. У Изура было более десяти тысяч детей от наложниц, и глава пантеона вряд ли уделял им много внимания. Большинство из потомков, подозреваю, и видели-то отца в лучшем случае несколько раз в жизни. Внимание, ваша репутация с младшей богиней Хрусталь значительно повышена. Так что я самолично взял флаг, чье древко было отлито из цельного металла, и поставил слева от трона, позволяя следующим гостям наслаждаться видами. На этом по идее важные гости заканчивались, теперь оставалось дождаться, пока иссякнет поток рядовых дарителей, и процедура все больше напоминала мне конвейер. До тех пор, пока дверь не распахнулась в очередной раз, впуская очередного гостя. Г дистар, третий сын и верховный жрец павшего. Голос распорядителя дрогнул. Хранитель Акрополя, старейшина и император школы пронзающего пустоту меча, прибыл, чтобы выразить почтение посланнику великого Каина, и, судя по реакции присутствующих, его появление сегодня действительно не ждали.